Да, я паук, и что с того? Арка 4, глава 160, принцесса вампиров. Приятного прослушивания. Кто она? Ну, поскольку вопрос важен, спрошу еще раз. Кто она? Не знаю, с чего начать. Слишком много мыслей в голове. Ладно, обдумаем по порядку. в первую очередь, имя. Почему два? София, скорее всего, имя этого мира, но Нагишики Акика. имя из прежней жизни. Кто такая Нагишики Акика? Может, была такая, может, нет. Должно быть, забыла. Не помню. Но вообще-то я не помню имён и наверное, половина моего класса. Интересно. Получается, при оценке человеку показывается его предыдущее имя. Ладно, хорошо. Хорошо. Вопрос другой. Почему без имени только у меня? Издевательство такое. Я понимаю, этот ребенок мой одноклассник из прошлой жизни. Способность неизвестный. В этом я уже точно уверена. Почему вампир? Мало того, показывает две расы сразу. Человек и вампир. Что означает? Ладно, сначала оценю расу. Начну с вампиров. Вампиры. Ночные властители, которые пьют кровь остальных. Расы имеют высокие показатели, при этом множество слабых мест. Происходит из других рас, при этом после перерождения сохраняют все данные исходной расы. Чистокровные вампиры, которые были рождены вампирами, называются истинным предком. Хм. Можно сказать, примерно то же, что и вампир на земле. Ну, поскольку этим занималась Ди, скорее всего, так и есть. Так, ладно... А остальные вампирские способности? Вампир. Специальная способность вампиров. Способность подниматься в уровне с потреблением, кроме-кроме того, увеличивается уровень. появляется дополнительные способности. Первый уровень – проклятая кровь. Проклятая кровь. Если не пить кровь, то вампир начнет слабеть. Ладно, отлично. Негативные эффекты самого рождения. Прекрасно. Неудобная раса. Но не слабеет, верно? Он питается чьей-то кровью? Да ладно. Говорят, молоко матери делается с кровью. То есть, оно может быть заменителем? Ладно. Ладно, что насчёт званий? Хорошо. Вампир. Получаемые способности. Автовосстановление хитов первый уровень. Ночное зрение первый уровень. Условия получения. Получить способность вампир. Эффект. К красе добавляется вампир. Объяснение. Звание дается тому, кто стал вампиром. Истинный предок. Получаемая способность бессмертное тело 1 уровень. Расширение 5 чувств 1 уровень. Условия получения. Родиться вампиром. Эффект. Нулификация негативных эффектов вампиризма. Объяснение. Звание дается тому, кто родился вампиром. Ого. Истинный предок и правда поражает. Избавление от слабых сторон вампира это же... Это же чит. Понятно, почему он так спокойно остаётся на солнце днём. Проблема крови до крови, похоже, и тоже решается. Да и мало того, оно ещё даёт редкую способность бессмертное тело. Ну-ка, а это что такое? Бессмертное тело. Всё сопротивляемости к растут, кроме сопротивляемости к огню, свету и разложению. Кроме того, вы выживаете с одним хитом раз в день, в зависимости от того, насколько мощно атаку получили. Ого, еще и бешеная сопротивляемость с рождения. Ну точно, Чит. Что за ребенок вообще такой? Мало того, откуда такое ужасающее количество очков? Такое вообще возможно, у нее намного больше очков, чем мне за всю жизнь удалось собрать. Это что, снова Чит? Что за дела такие? Как ни посмотри, проделки это иди везде. Она сказала, что сама раздавала бонусы при реинкарнации. Для этого ребенка, похоже, вампир было подарком. И зачем она вообще ей подложила такую свинью? Тупая, что ли? А может и тупая. Когда я тихо смотрела на ребенка, вампирчик тоже уставился на меня. Паук, играющий в гляделки с ребенком. Прекрасное зрелище. Охранники затаили дыхание. Дама мне что-то говорила. Ох, мадам, поскольку я не знаю языка, это все бессмысленно, так что положение немного дурное и крайне странное. В том смысле, если ситуацию судить по самой ситуации, дама, скорее всего, мать ребенка-вампира, верно? Ладно. Оценка. М? Она что, испугалась? Куда я оценку провела? А, ладно. Так ее имя Сара Скэрен. Фамилия такая же, как и у ребенка, так что, скорее всего, и правда мать. Человек обычный, хотя и физ показатели чуть выше нормы. Уровень низкий, боевых способностей нет, житель, думаю, мирный. Но с другой стороны, наверное, с дворян, поскольку сумела найти охрану, хорошо одета. Да и кроме того... Карета богато украшена. Вампир, родившийся в дворянской семье. Ой, явно неприятности будут. Пока похоже о том, что ребенок-вампир, никто не знает. Но раньше или позже это станет ясно. Ладно, что тогда будут делать? Проблемка. Ну, ввязываться в это я не хочу. Взаимовыручка между бывшими одноклассниками? Ну, нет. Такого в природе просто не существует. Когда я буду заморачиваться тем, чтобы помогать незнакомцу, чего лица и имени я даже не знаю, лучше не надо. Поэтому я просто убегу. Я ничего не видела, на всякий случай метку на не поставлю. Ну, на всякий. Пусть будет. Так что прощайте и извиняйте. Ходама сыра скричала что-то, я не особо понимала. Если хотите что-то говорить, говорите по-японски. Возможно, тогда я вас и выслушаю. Да и то не факт. Хоть я и повстречалась еще ещё одним человеком, который недавно реинкарнировал, это сплошные проблемы. Надо игнорировать всех реинкарнированных. Никогда друзей у меня не было, так что чувств к ним я и не испытываю никаких. Мало того, это я надавит сплошные хлопоты. Хм. Буду игнорировать всех реинкарнированных. Вот и всё. На этом и решила.